Глава 2. Гедеон. Проснувшись, я увидел над головой белый потолок, обклеенный какими-то текстурными обоями. Стоп, это не мой дом. Тут же ощутил, как сбоку ко мне кто-то прижимается и дышит прямо в шею, а чья-то рука покоится на моём плече. Медленно повернул голову и увидел Веснушки на умиротворённом лице. Вот чёрт. Что происходит? Похоже, вчера я так и не добрался до дома, без сил вырубившись в чужой квартире. Я аккуратно отодвинул девичью руку и сел на кровати. Убрал в сторону покрывало, которым меня заботливо укрыли. Ох, как же ломит всю спину, а ноги невозможно выпрямить без хруста. Вытащил мобильник из заднего кармана джинсов. Почти 10 на часах и пара пропущенных звонков. Вчера я совсем забыл отключить беззвучный режим. Оглянулся ещё раз на спящую девушку. Возле неё лежала раскрытая книга. Я поднялся с кровати и потянулся. Вышел из-за ширмы в центр комнаты. "Тихо!" раздался резкий голос со стороны кухни. Это была блондинка, она сидела за столом и жёстким взглядом смотрела на меня. протрезвевшая и опухшая. Ты кто такой? Доброе утро, спящая красавица. Рад, что ты пришла в себя, как ни в чём не бывало, произнёс я и исчез в ванной, оставив девушку в полнейшем недоумении. Вспомнив, что у меня в багажнике полно чистых вещей, я вышел из ванной обратно в комнату. Я сейчас приду, не закрывай дверь, бросил я Светке. Вернулся через 5 минут. Светка стояла возле двери в перифе руки в бока и явно ждала объяснений. Я тебя не знаю, напряжённо сказала блондиночка. И не помню, как ты здесь очутился. Ты с Яной, да? Вы там спали вместе, как голубки? Ты с вечеринки Филиппа приехал с нами, получается? Можно сказать, что да. Я быстро приму душ и уйду. Яну не буди, поняла? Пусть отдыхает. С этими словами я скрылся в ванной, снова оставив Светку в недоумении. Яна. Яночка. Сквозь сон услышала голос Светки, почувствовала, как меня грубо трясли, вырывая из сладкого сна. Яна, просыпайся. Да просыпайся ты уже. Светка. Я зевнула и протёрла глаза. Как ты? Признавайся, что за красавчик это прихватило вчера с собой с тусовки? Глаза Светки горели каким-то безумным огнём. Вот ты меня удивила. Пока Виталика нет, ты такого горячего парня где-то заарканила? Я всё-таки уснула. А где мой спящий красавец? Не приснилось же мне всё это. Он сейчас в душе, словно прочитав мои мысли, заявила Светка. Сказал, чтобы я тебя не будила. Может, хочет свалить? Делает ноги после бурной ночи. Никакой бурной ночи не было. Я вообще его не знаю. Я вскочила. Что он ещё сказал? Он сходил куда-то и пришёл с вещами, закрылся в ванной, сказал, что после этого уйдёт. Я тебе говорю, хочет свалить. Не упускай его. Светка, замолчи. Ты ничего не понимаешь. А что тут понимать? Смотри. Она достала свой мобильник и сунула мне прямо в лицо. Я вас фотографировала, пока вы спали, так сладко обнявшись. "Ваше первое фото", она ехидно захихикала. "Какой ужас!" Я взглянула на фотографию, где лежала с противоположной стороны, прижавшись носом к шее Гидеона, при этом ещё и обнимая его одной рукой. "Удали это безобразие прямо сейчас!" "Ну уж нет", подруга со смешком спрятала телефон за спину. "Пригодится для истории. Классный кадр." "Светка, я тебя придушу!" Я начинала не на шутку злиться. Я тебе всё потом объясню. Лучше приведи себя в порядок, а то выйдет сейчас твой красавец, а ты тут вся растрёпанная, как не успела Светка договорить, как дверь ванной распахнулась, являя взором объект нашей беседы. Светка нервно поправила несуществующую причёску. Нет, он явно не с этой планеты. У нас говорят, что идеальных людей не существует. Чёрная рубашка с выгодно расстёгнутой верхней пуговицей и небрежно закатанные рукава, чёрные кожаные штаны с идеальной посадкой и ремнём со множеством заклепок. Влажные чёрные волосы уложенные назад. Мужественное лицо и жёсткий темперамент во взгляде. И глаза, которые из серых превратились теперь в ледяные сапфирово-синие. В руках он держал небольшую мрачную сумку. Для завершения этого брутального дерзкого образа Не хватало только его стильных чёрных ботинок, которые стояли на коврике возле входной двери. Обалдеть. Кажется, такая мысль успела промелькнуть в моём сознании, пока мы со Светкой пялились на Гедеона, который по сравнению со вчерашним днём стал ещё больше похож на какую-то фотомодель из журнала. Он был просто невыносимо прекрасен. Доброе утро, Веснушка. Он сосредоточил пронизывающий взгляд на мне. Как только наши глаза встретились, я забыла все слова. Меня унесло куда-то далеко-далеко. Привет. Улыбнувшись, я откинула локон с лица и наконец-то заставила себя моргнуть. Его глаза смотрели на меня от верхушки моей растрёпанной головы до босых пальцев ног, покрытых розовым лаком. Спасибо за всё, но мне пора. Прости, что случайно притеснил тебя. Я не хотел. Да всё нормально. Счастливо. А ты куда сейчас направляешься? поинтересовалась Светка, любившая везде совать свой любопытный нос. Я толкнул её в бок, чтобы она заткнулась. Он не успел ответить, потому что в кармане у него завибрировал телефон. Когда он ответил на звонок, мы с середины комнаты услышали, что прокричал ему собеседник. Где ты, он? Где ты? Фотограф уже психует, гримёр ждёт тебя уже полчаса. Я буду через 15 минут. Спокойно ответил Гидеон и сбросил звонок. Потом ловко влез в свои гриндерсы, помахал нам рукой и скрылся за дверью. "Яночка", Яночка" прошептала в конец шалевшая Светка. "Слышала? Фотограф его ждёт. Я так и знала, он фотомодель. А теперь рассказывай мне всё по порядку. Где ты откопала такой экспонат?" Гидеон поднявшись на третий этаж бывшего московского завода, где располагалась одна из самых крупных фотостудий в стиле лофт, у меня состоялась встреча с недовольным взглядом Владислава. Ну и где тебя носит? Менеджер нашей группы умел напустить на себя суровый вид, хищно сдвинув брови. Мы с ребятами уже начали переживать. Возникли неотложные дела, пришлось задержаться. Ступай, тебя ждут в гримёрке. Владислав, закажи пиццу, любую, срочно. Не успел приехать, уже хочешь есть. Всё как всегда. Просто закажи пиццу, рассерженно повторил я и зашагал в сторону гримёрок. И принеси мне кофе. Владислав при увеличенной мольбе о терпении взметнул руками, а потом извлёк мобильник из кармана пиджака, чтобы сделать заказ в пиццерию. Я скоро превращусь в девочку на побегушках, пробурчал он. Найдите уже себе такую девочку, господа музыканты, а мне оставьте более важные дела. Владислав, не будь таким злым, крикнул я ему с конца коридора, услышав причитание, и рассмеялся. Нет, Владислав никогда не злился на своих любимых подопечных всерьёз. А вот по-доброму поворчать никогда не упускал возможности. Далее за дело взялась Ксения, наш визажист-стилист. Она в течение 30 минут ловкими движениями подводила мне глаза угольно-чёрным карандашом и эффектно укладывала волосы. Пицца прибыла ровно к тому моменту, как мой образ был закончен. Под осуждающим взглядом девушки, которая переживала за сохранность моего грима, я успел съесть один восхитительный горячий кусок до начала съёмки. Ну вот, теперь можно и поработать. Я натянул новые дизайнерские брюки, накинул на голый торс длинный кожаный плащ, взял свою красную, словно кровь, электрогитару и направился в съемочный зал, где остальные участники нашей группы уже во всю позировали фотографу на фоне огромного зеленого хромакея. Хромакей — задний зеленый фон, сделанный из ткани, предназначенной для фото и видеосъемки. для того, чтобы потом можно было программным способом вставить любой фон. Вечером в своих новых прикидах мы выступали в загородном клубе на закрытой вечеринке. Громкий праздник решил устроить тренер хоккейной команды по случаю своего юбилея. На сцене мы, как и всегда, были единым организмом, в котором каждый знал, что ему нужно делать. Драйва в ночном клубе было не меньше, чем в концертном зале. После выступления нас пригласили присоединиться к фуршету. Гидеон. Ко мне подошёл Савель с двумя бокалами шампанского и вручил один мне. Нужно обсудить с тобой кое-что важное. Мы с ребятами уже посовещались, и они поддержали мою идею. Савель, я уже знаю, о чём пойдёт разговор. Наверняка это связано со свадьбой. Ты, как всегда, проницателен, друг. Слушай, Через 2 месяца я сыграю свадьбу, а после свадьбы положен медовый месяц. Понимаешь, к чему я клоню? Законный медовый месяц. Но выходит так, что я отгуляю собственную свадьбу и сразу свалю в тур. Бас-гитарист страдальчески закатил глаза. Ну да, тебе придётся чем-то пожертвовать. Тем более мы всё уже обсуждали, ты же берёшь жену с собой. Вы всегда будете рядом, юш, найдёте время уединиться. Гидеон, я хочу отпуск. Куда-нибудь на море. Всего на 5 крошечных дней. Поедем на какой-нибудь курорт всей командой, отдохнём мы и наберёмся сил перед важным туром. Наш диалог прервал именинник Юрий Львович, мужчина статного вида, подошедший к нам. Парни, вы сделали этот вечер. Благодарю. Рак жив. Он сложил пальцы в жесте козы. Кстати, позвольте, я хочу представить вам свою дочь С этими словами Юрий Львович подозвал и представил юную красавицу в элегантном длинном платье. Лицо у девушки было одухотворённое и очень нежное. Мне она напомнила бледную фарфоровую куклу. У вас очень сильный голос. Аделаида взяла со стола шампанское и поднесла к моему бокалу. Давайте выпьем за ваш успех. Меня так сильно впечатлила ваша музыка, и вы, Гидеон, настоящий алмаз на общем фоне. Мы чокнулись, и я с вежливой улыбкой отпил глоток. Эта дамочка готова была съесть меня целиком без остатка и ничуть этого не скрывала. Я привык к излишнему вниманию, но играть с этой фарфоровой куклой дочери влиятельного человека совсем не горел желанием. Посмотрев на её лицо, я непроизвольно начал искать на нём веснушки, которых там не было. Скорее от её назлело общества меня спасли внезапно объявившиеся Марк Ден. Мы попрощались с гостями и с осознанием выполненного долга благополучно покинули клуб ровно в полночь. Яна. Наступило утро понедельника. К счастью, в этот раз будильник меня не подвёл, и я спокойно собралась на утренние лекции. Кинула в свой небольшой рюкзачок тетради, мобильник и кошелёк. Так, а где моя зачётная книжка? Она мне сегодня определённо понадобится. Мне вспомнилось, что в пятницу она лежала в Светкиной сумочке, которую та одолжила мне на вечеринку в тот сумасшедший день. Память услужливо подкинула мне образ мрачного красавца, выходящего из ванной комнаты. Прочь, прочь из моих мыслей. Я заглянула в Светкин клатч, вытащила какие-то бумажки, чеки, студенческий билет, и свёрнутую пополам тонкую тетрадку. Всё, кроме нужной мне зачётки. Я чётко помнила, что дома у Светки клала её сюда, но принялась искать на столе и в всех полках. Надо же было потерять её накануне экзаменов. Я в панике позвонила Светке, но она сказала, что ничего не находила. Может быть, я потеряла её на вечеринке у Филиппа? Или того хуже. выронила в машине у бешеного таксиста, пока пыталась утехамирить подругу. Или